Глава сорок пятая. Даша. Очнулась, милая. Едва открыв глаза, Даша увидела Людмилу Алексеевну. «Как самочувствие? Что-нибудь болит?» «Болит». Да она не могла понять, где находится. О какой боли могла вообще идти речь? «Что со мной?» – застонала девушка, попытавшись пошевелиться. Всё хорошо, ты потеряла сознание и проспала всю ночь, пояснила женщина. Я пришла померить тебе температуру и осмотреть сознание. Девушка напрягла память, пытаясь вспомнить последние события, и машинально положила руку на живот. Она вздрогнула, и в голове вспышкой пронёсся вчерашний день. Даша вскочила, испуганно оглядываясь по сторонам. Где моя дочь? вскрикнула она, поддаваясь панике. В детском отделении с остальными новорождёнными. Успокойся, ответила Людмила Алексеевна. Успокойся. Я хочу её увидеть. Конечно, увидишь. Позже тебе её привезут. С ней что-то случилось? Почему не сейчас? промямлила Даша. С ней всё хорошо. У тебя родилась здоровая девочка на 3 кг 100 г и ростом 50 см. Искренне улыбнулась женщина. Мне нужно осмотреть тебя и убедиться, что не началось кровотечение. Проведя необходимую процедуру, врач вздохнула с облегчением. Всё хорошо. Теперь мне могут принести дочку? Нетерпеливо поинтересовалась девушка. Даш. Что? С тревогой выдавила она. «Хочу вернуть тебе это». Людмила Алексеевна достала из-под халата бархатную коробку и протянула ей. «Почему?» — осипшим голосом выдавила Даша. «Вы передумали». «Нет, я просто не могу принять. Тебе сейчас нужнее». «Почему так странно смотрите на меня? Вы договорились с Егором, отдали ему мою дочь». Вскрикнула девушка обречённо и преодолевая слабость, вскочила на ноги. "Где мой ребёнок? Я хочу увидеть своего ребёнка немедленно", потребовала она, всхлипнув. "Успокойся, ничего такого нет", врач попыталась её снова уложить, но Даша не поддавалась. "Тебе ещё нельзя так резко двигаться, у тебя внутренние швы", Людмила Алексеевна. Я вас умоляю, пожалуйста, покажите мне малышку, простонала она, задыхаясь. Её изнутри раздирал дикий страх, возможно, тому причиной был странный сон. Подожди немного, и тебе её принесут. Нет, нет, я не могу ждать, отрицательно мотнула девушка головой. Я сойду с ума, если не увижу. Сутулившись от боли, Даша вышла в коридор и, опираясь о стену, попылась в том направлении, которое указал врач. Её сердце в груди тревожно сжималось. Плохое предчувствие ни в какую не отступало. Наташ, покажи нам девочку Мысейевой, обратилась Людмила Алексеевна к медсестре. И та сразу же скрылась за стеклянной дверью. Секунды ожидания казались Даше вечностью она смотрела сквозь стекло, не моргая, практически не дыша, затаилась с некой опаской, чувствуя, будто что-то не так, и увидев медсестру с neonatalной кроваткой, едва не подпрыгнула на месте. Прибыла ваша принцесса, весело сообщила Наташа. Принимайте. Девушка заворожённо смотрела на крохотный комочек и не верила своим глазам. Неужели этого маленького человека действительно родила она? Даша растрогалась и растерянно взглянула на Людмилу Алексеевну. Та поддержала ее одобряющей улыбкой. — Я могу забрать ее в палату? — спросила Даша с надеждой. — Конечно, если хорошо себя чувствуете. Без возражения разрешила медсестра. Хорошо или плохо, ей было без разницы. Когда Даша очнулась и не увидела дочери, то чуть не поседела от ужаса. В голову сразу же закрались страшные мысли. Её охватила неконтролируемая паника. Она даже толком не могла сообразить, что происходит. "Отлично", бросила девушка и спешно выкатила кроватку в коридор, не отводя глаз от ребёнка. В палате Даша села на постель и придвинула к себе малышку, не в состоянии от нее оторваться. Кроха мирно спала, иногда во сне милейшим образом морща нос и поджимая губки. Это было невероятное зрелище. Ничего прекраснее она в жизни не видела. — Ночью папаня ваш приходил, чуть дверь в приемном покое не вынес, — сообщила Людмила Алексеевна между делом. «Что?» — вздрогнула Даша и подняла голову. «Я сообщила ему по телефону все, как мы договаривались». «Уже сообщили?» — удивилась она. «Да, а ты что, передумала?» «Нет». «Неуверенно» — пожала девушка плечами. Сказала и объяснила как можно убедительнее, а он прилетел сюда. Женщина закатила глаза кверху. На уши поднял всю больницу. Пришлось выйти к нему и поговорить. Не беспокойся, я его выразумела. Как он отреагировал? поверил спросила Даша слишком подавлено. Ну как можно отреагировать на такую новость? Был явно не в себе, не хотел верить, кричал, обвинял, угрожал, естественно, но всё же принял и ушёл. Он, кстати, скорее всего, явится с тобой поговорить. О чём? Почему? изумилась девушка. Он думает, что ты в трауре, как никак у вас ребёнок умер, пояснила Людмила Алексеевна. Наверное, захочет поддержать. Нет, вряд ли, поморщилась она. Но в любом случае будь готова. Если он приедет, ты должна будешь поставить жирную точку в этом вопросе. Поняла, буркнула Даша и перевела взгляд на тумбочку, на которой всё ещё лежало драгоценное колье. Людмила Алексеевна, заберите, пожалуйста. Не проси, не возьму. Но почему? Мы же договаривались. Вы столько для меня сделали. Я так вам благодарна за дочку", недоумевала Даша. "Девочка моя, думаешь, я не замечаю твоего отчаяния, страха в глазах, разрывающих тебя противоречий?" Женщина села на краешек кровати рядом с ней. Разве можно брать плату за помощь человеку, оказавшемуся в беде? Я думаю о тебе и поражаюсь, откуда столько силы и смелости в девочке-сироте. У меня дочь твоя ровесница, так она даже суп о себе не может подогреть, а ты, не имея за спиной никакой поддержки, отважилась на такое, подвергла себя опасности, чтобы родить эту малышку, уму непостижимо. Тобой невозможно не восхищаться. И я горда тем, что смогла тебе помочь. Пусть на твоём хрупком плату нас теперь будет трое. Спасибо вам, поблагодарила Даша, не сдержав слёз. Ко мне давно никто не был так добр. Я уже и забыла, как это. "Ну что ты, милая?" Людмила Алексеевна похлопала её по плечу. "Я не сделала ничего сверхъестественного". Даша намеревалась возразить, но заметила, что малышка проснулась. Девочка недовольно закриктела, требуя всецелого внимания мамы. "Можно её взять на руки?" спросила девушка отстранённо. "Конечно, это твоя дочь. Тебе не нужно спрашивать", улыбнулась женщина, поднявшись. "Знакомьтесь, я оставлю вас". И да, почаще прикладывая к груди, чтобы молоко быстрее появилось. Она не смело протянула руки к дочери и аккуратно подняла её, затем прижала к себе и прикрыла глаза, вдыхая самый прекрасный запах на свете. Ну здравствуй, доченька, какая же ты прекрасная, моя красавица. Даша осторожно поцеловала её в висок. Сладка. Малышка в ответ открыла ротик и замотала головкой, видимо, ещё еду. О, ты хочешь кушать, принцесса моя. Сейчас мама попробует тебя покормить. Даша снова положила девочку в кроватку и обмыв грудь, вернулась к ней. Устроившись поудобнее на постели, она принялась неумело кормить дочь. Девушка понятия не имела, что и как нужно делать. Просто действовала инстинктивно. Кроха действительно оказалась голодной, сразу же жадно присосалась к груди. Даша неотрывно наблюдала за ней, и чем дольше смотрела, тем сильнее сжималось её сердце. "Прости меня, пожалуйста, за то, что твое рождение пришлось омрачить страшной ложью", прошептала она, уткнувшись носом в пушистую макушку. Прошу прощения, что порой была несправедлива к тебе за то, что сомневалась, стоит ли оставлять, за страх не полюбить. Прости свою глупую маму. Я бы никогда и ни за что не отказалась от тебя. Теперь мы есть друг у друга, а остальное не важно. Я обещаю, что смогу ради тебя преодолеть все трудности». Даша заплакала беззвучно. Стару же лишь по щекам текли слёзы, а внутри на взрыт рыдала душа из-за всего, что пришлось пережить на пути к этой встрече, от стыда перед собственным ребёнком. Ей было жутко совестно за все нехорошие мысли в адрес дочери, до сих когда-то боялась, что малышка будет похожа на Егора, а на самом деле это оказалось совершенно неважно она смотрела на её восхитительное личико и видела лишь свою родную дочку, но самую сильную боль сейчас причиняла ложь, которая словно неподъёмный мешок, обмотанный колючей проволокой, легла ей на плечи. И муки совести не облегчал даже тот факт, что этот обман был в спасение. Ну почему Даша не могла заткнуть свою праведную совесть и загнать куда подальше? Почему её душа сокрушается из-за человека, который принёс ей столько горя?